Глава восемьдесят Бескудников. «Ну вот и открыли островок», — мрачно констатировал Суэр. «Вот с какими упырями приходится пить!» «Бывало и другое, Кэп», — сказал я. «Бывало, чокались и с их клиентами». «Ну и роже сказал Кацман. — А брови-то, брови, такими действительно только землю буровить. «Чу — Чу, — сказал Пахомыч, — чу, господа, прислушайтесь. Из погреба. Из-под крышки погреба, которую жипцов с Дыбовым в торопях неплотно прикрыли, слышались односложные железные реплики, судя по всему, указания Желдобина. Речь шла о каком-то, который многих угробил. Потом говорилось, как к нему подползти. От конотопа возьмете левее, увидите корень дуба, как раз мимо гнилого колодца. Слышно было неважно. Но когда жибцов дополз, стало все пояснее. Слушать было неприятно, но. «Ну и ты что же?» — спрашивал зубцов чиркая где-то далеко спичкой и закуривая. «Всех-всех людей хотел перебить». «Всех», — отвечал испытуемый, «но не удалось». «А если б всех уложил, кому бы ты тогда в гости пошел?» «Нашли время по гостям ходить. Уложил бы всех и сидел бы себе дома, вопивал. Индюшку жарил. Но вот, видите, не успел всех перебить. Расстреляли гады. Лежу теперь в могиле. Успокоился. Э — -э, -э, -э, -э, -э, э сказал Жипцов. — Неужто наверху еще расстреливают? А я и не знал. Но тебе это только так кажется, что ты успокоился. Вслед за мною-то ползет Дыбов. — А что Дыбов? Ничего особого. Дыбов, как Дыбов. Как твоё фамилия это Ваганьков? Востряков? Ага! Вертухлятников. Так вот, господин Вертухлятников, за ваше прегрешение и убиение живых человеков, а убивали вы и тела, и души в районах Средней Азии и Подмосковья, вам полагается разговор с господином Дыбовым. «Толя, ты чё там, ползёшь?» «Да погоди!» — послышалось из недр. «Тут одному попутно яйцо на фарширую. А кто там у тебя?» «Да этот, по бумагам вертухлятников. Ты его пока подготовь, оторви чего-нибудь для страски». Вдруг там, под землей что-то захрустело, заклокотало, послышался грохот выстрела и крик Жипцова. «Брось пушку, падла! Не поможет!» «Чего там за шум?» — спросил Дыбов. «Да этот в гроб с собой Браунинг притащил. Отстреливается! Да в кого-то из родственников попал, а тот повешенный. Умора, Толик! Ползи скорее, поглядишь!» «Погоди, сейчас венский кисель закончу, а ты червяков-то взял?» «Взял. Да ты, небось, только телесных взял, а задушевных взял червяков?» «С десяток. Напусти на него и на его потомство. На потомство десятка не хватит, а брал бы больше. С тобой, жибцов выпивать только хорошо, а работать накладно. Все самому делай». Ты только допрашиваешь, а мне в исполнении приводи. В другой раз побольше бери задушевных червяков, а также сердечно-печёночных, херовых, полулитровых, аховых, разболтанных, пердоколоворотных, по полсотни на клиента, э, по два десятка для потомства по линии первой жены, два десятка по линии потомства последней жены, по десятку на промежуточных, если таковые имеются. Моя фамилия Бескудников, взвыл вдруг испытуемый. Бескудников! Я лег вместо Вертухлятникова. Не я убивал, он дал мне по миллиону за кубический сантиметр могилы. По миллиону! Ну, я и взял. А он-то еще по земле ходит. Что ж ты... «Падло и под землей прикидываешься!» Из погреба послышались такие звуки, как будто с трактора скидывали бревна. «Слышь, Дыбов, это Бескудников! Что там про него записано?» «Погоди», — послышался тяжкий вздох Дыбова. «Передохну. Мне тут такая сволочь попалась. Жалко, что его не сожгли. Прошел бы по молекулярному ведомству» сунули бы в бомбу бесходников говоришь а, -а, а его тут давно ждут большая гадина что говорит все врет он родился в тысяча девятьсот хватит сказал вдруг наш капитан сарсуир и захлопнул крышку погреба открыли остров но закроем люк думаю что все эти беседы под землей проходят однообразно и кончаются одинаково. Иначе на это дело не брали бы таких долдонов, как дыбов. — Пора на лавра, — сказал старпом. — Хочется напоследок осушить еще рюмочку. Да не знаешь, за счет тут здоровье пить. За хозяев как-то не тянет. — Можно выпить за здоровье лоцмана, — предложил вдруг я. — За меня? — удивился Кацман. — С чего это? Почему? — Это что, намек на что-нибудь? Зачем ты это сказал? Нет-нет-нет, не надо за меня пить. — Ну, ладно, — сказал я, — выпьем тогда за Старпома. — Что же это ты так сразу от меня отказываешься? — обиделся Кацман. — Сам предложил, сразу отказался. Так тоже не делают. Ну, давай, вернем тост, выпьем за Лоцмана. Да не хочу я, чтоб за меня пили. С чего это? Слушай, — сказал я, — скажи честно, чего ты хочешь? Молоки селедочный, — сразу признался Кацман, — белорозовый, да ее всю дыбов засосал.